А православленный фольклор На одной любопытной современной иконе мы видим сцену из повести об Иоанне Новгородском. Святой летит на крылатом коне, а внизу изображены другие эпизоды из жизни Иоанна. Этот странный сюжет объясняется текстом повести, своего рода неофициального жития. Однажды Иоанн поймал злоумышлявшего против него беса в сосуд с водой, и повелел тому в наказание отвести его из Великого Новгорода, где он был архиепископом, в Иерусалим, чтобы поклониться храму гроба Господня. Святой произнес, «Да будешь ты, как конь оседланный, стоящий перед келью моею, а я сяду на тебя и исполню желание свое». Бес выпал с черным дымом из сосуда и превратился в крылатого коня. Прилетев в Иерусалим, Иоанн пошел поклониться святыням, а беса заклял так, чтобы тот не мог сойти с места. С помощью демонического существа святой в ту же ночь вернулся в свою келью и только тогда отпустил беса. Иоанн пообещал ему, что не будет никому рассказывать о случившемся, однако вскоре нарушил клятву. Тогда бес стал являться в келью архиепископа в обличии молодой девицы, чтобы скомпрометировать Иоанна и навлечь на него народное негодование. В конце концов, люди схватили Иоанна, посадили его на плот и пустили по реке, чтобы он никогда не возвращался в их город. Но святой взмолился Богу, и плод пошел против течения. Тут народ узрел чудо и понял, что покарал невинного. Казалось бы, на освященной русской православной церковью иконе такой сюжет был бы невозможен. Однако этот образ продается в иконных лавках, утверждается, что он написан в соответствии с православным каноном, а каждая его копия освящена. Для сегодняшнего человека эта икона кажется не вписывающейся в православную традицию, из-за того, что ее сюжет напоминает фольклорный. Однако народные легенды часто становились основой для некоторых деталей иконы и в прошлом к примеру, на уникальном русском образе чудо святого Феодора Тирана XVII века, можно увидеть змей, которые коронуют женщину, сидящую на троне. В другой сцене она оказывается скованной на коленях у антропоморфного дракона. На следующей мы видим дракона-борца, отрубающего головы главному змию, будто Геракл Гидре. Эта икона посвящена святому Феодору, мать которого, по легенде, была похищена драконом. Его слуги-змеи одели женщину украшениями и сделали ее женой дракона. Феодор перебил всех чудищ, освободил мать и спас от змей весь свой город. Дракон на иконе изображен похожим на сатану, а вся история напоминает древние мифы о героях-змееборцах. Возможно, что из-за смелого для своего времени визуального решения – Она никогда не тиражировалась и дошла до нас только в одной копии. Невероятным кажется то, что старообрядцы изображали на иконах даже сугубо сказочных персонажей, тех же райских птиц – Сирин и Алконоста. Они попали в славянские сказания из византийских и античных легенд. Образ Сирин возник из образа древнегреческой Сирены – а птица Алконост появилась благодаря греческому преданию о несчастной жене, которая бросилась из-за утраты мужа со скалы, а затем была превращена богами в птицу. В русском фольклоре и духовных стихах райские создания могли появиться в саду, где красиво пели и заманивали прекрасными голосами нечаянных путников в потусторонний мир. На одной из редких сегодня икон мы видим человекообразную птицу сирен с нимбом вокруг головы и золотыми крыльями. На других похожих иконах на цветущих кустах сидят сразу две птицы, обе с пышными хвостами и сияющими нимбами. Алконост может держать в руках цветы или грамоту, а сирен наделена только крыльями и молча смотрит на свою визави. Такие иконы перерисовывали слупка и часто снабжали пояснительными текстами внизу изображения. Им, как правило, не молились, но могли повесить рядом с другими образами, чтобы созерцать их и размышлять о духовном мире. Райские птицы часто становились украшением иконы или иконостаса. К примеру, на иконе мученицы Ираиды 1910-х годов из Рыбинского музея-заповедника Сирин нарисована в правом верхнем углу как часть декоративного орнамента. Когда-то эта икона, созданная выпускником Строгановки, висела на иконостасе приютской церкви в Рыбинске. На деревянном иконостасе из Никосии райские птицы примостились между иконами рядом с ангелами и пернатами. Сирин, как птицу радости, рисовали в певчих рукописях рядом с акафистом, в котором много раз повторяется слово «радуся». Похожих на сказочных птиц мы видим и на некоторых иконах на сюжет «Видение птиц на молитве преподобному Сергию Радонежскому». Согласно легенде, они явились святому в знак будущего умножения его учеников. В декоре православных храмов могут встретиться невероятные мифические существа, описываемые в сказках и преданиях и очень опосредованно связанные с библейской историей. Частый гость на церковных воротах и рельефах, а также в иллюстрированных рукописях или на храмовых украшениях – китаврас, русский вариант кентавра. Согласно запрещенным в 14 веке русским апокрифам, этот крылатый человек с крупом коня и торсом мужчины стал слугой ветхозаветного царя Соломона. Тот сковал Китавраса обманом, опаив вином и надев на него во сне колдовские кандалы. Китаврас мог ходить только прямо и сносил все дома на своем пути, предсказывал будущее и отличался невероятной мудростью. Царь сделал его своим советником при строительстве храма в Иерусалиме. Благодаря наставлениям Китавраса Соломон отобрал у волшебной птицы коготь инструмент, которым можно было тесать камни для святая и святых, не используя железо. После работ Китаврас обманом сбежал от царя, а по другим версиям, в которых он был братом Соломона, занял его престол и похитил жену. Соломон вернул себе царство, но всю жизнь боялся Китавраса и выставил против того специальную охрану. Сегодня изображение Китавраса можно встретить во Владимире и Великом Новгороде. Он может держать в руках царя Соломона, что иллюстрирует сцену его побега, или же зайца, что отсылает нас к его славе как учителя героев. Так Китаврас уподобляется одному из самых известных кентавров античности. На Руси Китаврас иногда сопоставлялся с образом античного кентавра Херона, наставника Геракла, и тогда изображался в виде охотника, держащего в руках оружие или пойманную добычу. Святой Климент Александрийский включал Херона в ряды дохристианских праведников-философов, наряду с Платоном и Гесиодом, так как кентавр ввел на своей земле справедливость и научил людей религиозным церемониям, а потому и китавра смог считаться благим существом. Так он в итоге и попал на декор важнейших соборов, вопреки всем запретам. Народная икона, как мы убедились, была неподвластна никаким границам. Ее можно было сделать из самых удивительных материалов, написать на ней литературные сюжеты, да еще и в манере, которую сегодня назвали бы авангардной. Простой человек мог бросить икону на землю, если она отказывалась исполнить загаданное желание, или наградить своей восковой копией, когда образ все же откликался на просьбу. Перед иконами читали заговоры, с их помощью проклинали и благословляли. Однако не менее удивительным представляется другой, противоположный по смыслу тип икон. Мистические образы, созданные иконописцами-интеллектуалами с большими познаниями в богословии, иногда представляли собой целую визуальную загадку, разгадать которую было под силу не каждому православному теологу.